Но выбора у нас не было, да и у них тоже. Увидела вдали Батыя. Как всегда сидит в седле, но в стороне. Наблюдает. К нему не пробиться. Хотелось спросить, как задница, не болит ли. Но тут же оказалось, что не до него. Вокруг кипел бой. Это уже привычно. Звон оружия, вопли, ржание, грохот шибки. Взмах мечом, еще один, еще... А потом я потеряла счеты взмахом и убитым или раненым. Рядом бился Савятич, все время косясь в мою сторону. «Я еще жива, вижу, и следом стрела». Мне показалось, что я даже услышала пробившийся сквозь грохот боя звук спускаемой тетивы. Боль пронзила все тело сразу. «Вятич!» Вот и все. «Земля закружилась какой-то немыслимой карусели, а потом приблизилась, и стало темно. Но последним, что я увидела, было лицо Виатича, когда он сбросил шелом с личиной и склонился надо мной. Мелькнула мысль, успел, и тут же погасла с последними искорками сознания». Бату видел, как упала девушка в ярко-голубом плаще, как над ней склонился какой-то воин. Он хорошо помнил этих двоих. Вот час расплаты. Хан жестом послал вперед кишектенов захватить. Он должен лично отрубить ей голову. Убедиться, что это действительно та, с которой схватка не на жизнь, а на смерть. Два десятка сильных, отменно вооруженных воинов – Повинуясь приказу Джихангира, бросились к лежащей девушке и склоненному над ней мужчине. Можно было не бросать вперед столько людей. На всем поле среди убитых оставались только эти двое, девушка и воин. И тут... Бату увидел, как от распростертого настыло с земли тело девушки, вверх поднялся светлый столб внутри которого явно угадывалась женская фигура. Воин над девушкой что-то закричал, подняв руки вверх и в стороны, словно призывая неведомые силы. А потом... Такого страха не испытывал никто из них. Над всем полем сначала пронесся сильнейший вихрь, срывая хвосты шестов и копий избивая с ног лошадей, Потом загудело, будто вся земля поднялась на дыбы, а потом внезапно стало темно. Но не ветер или темнота заставили бежать кишек тенов над полем, нет, это был даже не звук, а нечто запредельное, в головах словно что-то рвануло. Тысячи иголок вонзились в мозги, причиняя невыносимую боль, а еще всех почему-то обуял такой ужас, что сердца казалось вот-вот разорвутся. Люди и животные, разом обезумев, ринулись прочь от страшного места, батухан в том числе. Потом они даже не могли вспомнить, что именно оказалось самым страшным или страшным вообще. Но даже если бы сама земля разверзлась под ногами, поглощая в свои недра, было бы не так ужасно. Опомнились далеко от места сражения. Долго не могли прийти в себя, у огромных сильных кептиулов дрожали руки и ноги, не слушались голоса. Хан старался делать вид, что ничего не произошло. Приказал поставить походный шатер и позвать шаманку. Что это было? Погибла урусутская шаманка? «Нет, она не шаманка, но она действительно погибла. А здесь, против нас, были все колдуны этой земли. Их призвал на помощь тот человек, которого ты видел рядом с Урусуткой. Туда можно вернуться?» «Зачем? Там нет выживших, и того воина тоже. Там остались наши воины. Ты не сможешь никого загнать туда еще раз». «Урусутка погибла, это главное. Иди вперед, хан!» Урусутка, несомненно, погибла, но легче на душе почему-то не стало. Словно где-то в уголке, так и осталась частичка того ужаса, который испытал у стен города. И Бату знал, что стоит ему приблизиться к урусутским землям, как ужас вернется вновь. Почему был в этом уверен, непонятно но не сомневался. На запад. Ну их, эти урусуцкие леса и болота. На место последнего сражения у города вышли несколько седых старцев, опиравшихся на свои посохи. Они шли по полю, качая головами и явно разыскивая кого-то. Наконец, один показал на лежавшего вниз лицом воина, рядом с которым виднелся ярко-голубой кусок ткани. Это было тело бездыханной Насти и рядом лицом вниз вятич. Один из седоволосых стариков подержал раскрытую ладонь над девушкой, кивнул. Ему все удалось. Потом также подержал над самим вятичем и тоже кивнул. «Живой!» Четыре старика с трудом потащили тело своего товарища прочь со страшного места. Вятич чуть застонал. «Потерпи, сынок, сейчас полегчает. Надо убираться с этого проклятого места». Над погибшими не кружили даже вездесущие вороны, обычно обозначавшие места сражений. У крепостных стен остались лежать тысячи и тысячи погибших воинов, но никто не спешил устроить им погребальный костер или хотя бы просто собрать оружие. Немного погодя, поле битвы занесло снегом. К весне большинство трупов сгнило, летом обильно проросла трава, потом снова выпал снег, ветер нанес немало песка. Но столь сильно было проклятие, что даже звери обходили холм, а птицы облетали стороной. Ужас все еще ощутимо витал над этим местом. Он витал и через 7,5 столетий тоже. Люди не могли без содрогания пройти через глубокий кудеяров овраг или подойти к стенам бывшей крепости. Хотя деревянные стены крепости сгнили и развалились от непогоды. Город остался не только неразрушенным, но даже неразграбленным. Первое столетие любого, кто оказывался рядом, охватывал такой необъяснимый ужас, что ноги сами несли прочь. Заставить подъехать ближе лошадь не получалось. Бедная скотина предпочитала лучше погибнуть под кнутом, чем сделать дальше хоть шаг. Даже самые лихие разбойники старательно обходили этот холм стороной. Но шли века. Наступило время полного безверия. И черные археологи добрались таки до заветных мест, разрыли останки, сделали то, что не сделали люди много столетий назад. Разграбили, унося все, до чего добрались их руки. Несчастные не знали одного – Унося с собой ценные вещи XIII столетия, они уносили частицу проклятия, витавшего над этим местом. А проклятие вещь прилипчивая. Подцепить легко, отвязаться трудно, но это на их совести, и кара предстоит тоже им. Вокруг кроваво-красная тьма. Нет, не так. В черной пелене перед глазами вспыхивали кровавые всполохи и метались какие-то искры. И каждая такая вспышка отзывалась с немыслимой болью, а еще где-то долбил дятел. Эта птица оказалась неимоверно настырной и бессовестной. Она долбила и долбила, не останавливаясь, и дятлу не было никакого дела до того, что мне больно от его стука. Никогда не думала, что дятлы такие наглые. Придется сказать Вятичу, чтобы с ним поговорил покруче. Надо же совесть иметь, не он один на белом свете. Мне почему-то было невыносимо жалко себя. Хотелось плакать, но нельзя. Если кто-то из дружины увидит, что я реву, будет позор. Нет, они не посмеются, но я даже повода давать не могу. Видно, последнее слово я сказала вслух, потому что чей-то голос откликнулся. Очнулась, кажется. Голос знакомый, но не вятича. Но его звук отозвался в моей несчастной голове таким всплеском боли, что я невольно застонала. «Что это со мной?» Снова упала с лошади... Но я билась уже не конной. Славу подо мной убили задолго до конца боя. Конца? Бой закончился? Если вокруг не слышно звон металла, крика выржания значит закончился. Тогда почему темно и все вокруг красное? Неужели столько крови, что я, как Васька, захлебнулась? Нет, я явно дышала и даже слышала, значит жива. «Тогда что это?» Размышления тоже давались нелегко. Они вызывали тупую боль, которая разливалась по всему телу. Особенно болел правый бок и еще левая щека. Я попыталась открыть глаза, но веки были такими тяжелыми, что это не сразу удалось. Пошевелить пальцами тоже. «На земле что? Изменилась сила тяжести, что ли?» «Это все из-за ботыя. «Зря мы его не убили тогда в лесу» Остановила сама себя «Вот дурища-то! Причем здесь боты?» С трудом разлепившиеся веки ничего не прояснили Вместо черного и красного вокруг было белое «Вот тена. «Это еще что?» Повести глазами в стороны не получалось Не позволяла боль Но этого не понадобилось Перед глазами возникло чьё-то лицо. Оно было женским, совершенно незнакомым и каким-то странным. На голове белый колпак, глаза подведены, ресницы накрашены, волосы высветлены. Откуда в сырне такая фифа взялась? Все люди как люди, а это словно из Москвы. И тут меня осенило. Я даже мысль про фифу не додумала. Я в Москве и видно в больнице, потому белый потолок и белый колпак на голове украшенной блондинки. Я застонала и закрыла глаза. Не хочу. Пустите меня обратно к Вятичу. Там идет бой, а я тут валяюсь. Губы пересохли, голос сел, но я сумела проскрипеть, вернее, прошептать. Пить. Губы тут же смочили благословенной влагой, но пить не дали. «Вот жадюги! Вятич обязательно бы напоил!» Пелена перед закрытыми глазами уже не была такой страшной, и звуки стали доходить вполне прилично, хотя и не слишком отчетливо. Я невольно прислушалась. Кто-то говорил, что нужно вызвать Вадима Аркадьевича. Он просил сразу сообщить, когда пациент очнется. «Пациентка, это я?» «Я не хотела быть пациенткой, я хотела быть Святичем. «Снова стало себя очень жалко. Я вдруг едва не подпрыгнула». «А где сам Вятич? Если он тоже тут, то ему нужна помощь». «Где Вятич?» «Что?» «Настя, ты что-то хочешь?» Голос мужской и очень знакомый. Я снова открыла глаза. Лицо тоже знакомо. Красивое, холёное, мужественное, даже с небольшой ямочкой на подбородке. Вяло потекла мысль. «Это Андрей. Это не Вятич». Я попыталась отодвинуть его рукой, но рука была немыслимо тяжелой и не поднялась. «И тут...» «Это ненормальная клиника. У них водились не только дятлы, но и слоны. Только чуть стих стук из-за птичьей долбёжки, как раздался страшный топот. От ужаса я снова прикрыла глаза. Слон приближался к моей постели. Грохот его шагов затих. Я попыталась осторожно открыть один глаз, чтобы посмотреть, что он будет делать» с изумлением обнаружила рядом место слона вполне симпатичного человека в халате, полноватого, даже скорее толстого, но отнюдь не слоновьих габаритов. Как может нормальный человек производить при движении такой грохот? Или у меня что-то с мозгами? Или слон остановился рядом с палатой и стесняется войти? Скорее последнее. Я же явно слышала грохот тяжеленных ног. «Не надо мне таких гостей!» «Не надо, слона!» «Что?» Доктор наклонился к моим губам, пытаясь разобрать. От него пахло хорошим мужским средством после бритья. Кажется, он человек все же разумный. Я сосредоточилась, собрала остаток сил и прошептала. «Где Вятич?» «Кто?» «А я убили?» Доктор пригляделся к моей физиономии внимательней и как-то странно задумчиво покачал головой. Нет, вроде сам умер. Умер? Батый, умер? Я чуть не заорала. С одной стороны радость от смерти этого гада, с другой досада, что это не я его грохнула. Но взрыв эмоций вызвал взрыв миллионов искр в моей многострадальной голове я бессильно закрыла глаза. Сквозь пелену пробился голос Вадима Аркадьевича. «Снотворное! И вызвать психиатра!» «Какого психиатра? К кому? Ко мне? Они что, думают, что я рехнулась?» «Конечно! Они же ничего не знают о Вятиче!» «Откуда им знать? Сотник с кем попало не дружит!» «Доктор явно ушел! Слон тоже!» а я стала проваливаться в приятную дрему. Последней мыслью было удивление. Теперь слонов держат вместо комнатных собачек? Очнулась я уже в приличном состоянии, болели бок и голова, но кровавой пелены перед глазами уже не было. Дятел улетел, спугнули, слон не появлялся. Собственно, и Вадим Аркадьевич тоже. Зато рядом с кроватью обнаружился Андрей, Он явно обрадовался. Настя пришла в себя? Глазами удалось повести относительно легко. Даже пальцы руки смогли сжаться в кулак, и сама рука чуть приподнялась. Соображалась вполне прилично. Я в больнице. Рядом с кроватью капельница. Без них сейчас даже геморрой, небось, не лечат. Тут же вспомнился психиатр, которого должны ко мне вызвать. Ну давайте, я вам покажу психиатра. Ты меня узнаешь? Я фыркнула.